Глава третья. Я села за стол, наложила себе суши и начала есть. «Ты не подала соус», — сделал мне замечание Стас. «Поднимись и возьми, тебе же надо», — посмотрела на него. «Я не ем с ним», — изгребла себе все баночки с имбирем. «С каких это пор?» — попытался вставить слово Стас. «Так, Егор», — посмотрела на него. «Начни, пожалуйста. Ты знаешь все эти правила, я их изучала, но только то, что касалось меня». «Правило гласит, если у тела есть родственники, их надо оповестить, но только тех, кого действительно касается. А это родители и отец или мать общих детей». «Я что-то не пойму», – смотрел на нас странным взглядом Стас. «Вы в какой-то секте?» лен ты когда успела поменять вкусы в еде и научилась так разговаривать? — Потому что я не Елена, а я Аннет, — посмотрела на Стаса. — Она умерла, а я теперь живу в ее теле. — Как только станет ясно, чей ребенок, я подам на развод и отсужу у тебя малыша, если он мой. Ты ничего не получишь, — очень серьезно заявил муж. — Ха! Засмеялся Егор, а я поддержала, заулыбалась. «Стас, ты мне нравишься. Сейчас редко встретишь в мужчинах такую искреннюю наивность. Как умудряешься зарабатывать на бирже?» Взяв салфетку, вытерла ему подбородок. Там прилипла рисинка. «Просто везучий», — сознался мужчина. «Ты не сможешь отсудить у меня ребенка. Малыш априори мой». «А потом уже ваш...» – вздохнула. «У меня денег столько, что ты не сможешь забрать у меня ребенка. Я научилась зарабатывать на торгах, биржах, едва они начали функционировать. Когда даже твоих родителей в проекте не было. В банке лежат акции концернов, которые мне приносят ежемесячно по несколько миллионов евро. А я люблю Егора». Мы предназначены друг другу с первого переселения моей души в другое тело. Где бы ни жили, нас притягивало друг к другу. А если это отрицаем, то, разбежавшись, погибаем, снова начиная скитаться. «Как вступить в вашу секту?» – хмыкнул он. «Мы не знаем, почему можем прыгать из тела в тело, при этом сохраняем память. Я не уйду. Вернее, я не могу вот так уйти». Я люблю Елену и готов подождать. «Чего ждать?» – удивился Егор. «Что она вернется?» «Так она уже ушла и тело занято. Я не намерен слушать бред про души. Возможно, это гормоны и все эти ваши женские штуки». Он покрутил рукой в воздухе. «Тогда тебе пора». Я кивнула на выход. «Это дом Егора и мой. Тебе здесь нет места». «Ты придешь?» «Зачем?» «Ты моя жена и живешь со мной». Стас не собирался покидать квартиру без какого-либо ответа. «Приду за документами, может быть. Возьму что-то из вещей». Кивнула я. «Я позвоню или СМС?» «У меня нет телефона». Разбился. «Только сим-карта». Вспомнила я. «Точно!» – хлопнул себя по лбу Егор. Я же хотел взять и забыл. «Переживу», – отмахнулась я. «Все равно надо новый номер брать. Я не хочу, чтобы мне звонили чужие люди. Я пойду. Буду ждать. А адрес знаешь? Вот твой комплект ключей и кошелек. Ты его забыла». «Машину, я так понимаю, чинят?» – посмотрел Стас на Егора. «Да, но Аннет никогда не ездила на таких машинах. — пренебрежительно повел плечом. — Ее пока будет возить водитель и охранник, тем более она куплена на твое имя. — А я возьму ей любую! — внезапно обозлился Стас и вскочил, вставая напротив Егора, сжимая кулаки. — Кажется, тебе пора! — громко стукнула вилка по тарелке. Он взглянул на меня, будто бы хотел резко высказаться, но передумал и ушел. Входная дверь хлопнула, словно выстрелила, заставляя вздрогнуть. «Я к чаю пирожные взял, или лучше пиццу, а их убрать в холодильник?» Как ни в чем не бывало, сказал Егор. «Пиццы надо чай. Я не ставила. Я наконец-то смогла себе позволить нормально поесть. Я поставлю». Егор собрал свою тарелку из стаса укладывая их посудомоечную машину. Пока он заваривал чай, я поела, собирала все со стола, приготавливая все к чаю, кружки, сахар, вдруг вспоминая, что я всегда любила тростниковый. Но Егор словно услышал мои мысли. Достал из шкафа красивую стеклянную банку с кусками желтых кристаллов сахара. «Спасибо!» Потянулась к нему за поцелуем, когда он поставил его на стол. «Я так рад, что ты вернулась!» Егор схватил меня в охапку и прижал к себе. А затем отодвинулся, взял мое лицо в ладони и начал целовать. Снова обнял, прижимая. «Ты странный. Триста лет должны были пройти, чтобы понять, что я тебе дорога. А помнишь, с чего начиналось?» Хмыкнула я. «Такое не забудешь. Портовая шлюха и старик-моряк-пьяница». «Нищие, вечно избитые». Он улыбнулся, отодвинулся и пошел наливать нам чай. Зато как было интересно первый раз переселиться. Разложила пиццу по тарелкам. Я так и не вспомнил, где нашел тот свиток с заклинанием перемещения. «Подожди, а разве не выиграл в карты?» И откусила, смакуя вкус. «Это одна из версий». «Еще там были сундук мертвеца», — согласился Егор. Но какая была надежда, что он сработает? «Так все же получилось», — пожала я плечами. «Посмотри, чего мы добились», — указала на пространство вокруг нас. «А с чего начинали?» «Кабак? Грязный причал?» — вспоминала я, почему-то улыбаясь. «А что еще увидим? Будущее, например». Мечтательно прикрыла глаза. «Сможем присматривать за нашими внуками», – задумался он. «Да».